Когда-то эта станция была военной базой. Тип подсолнух, с множеством посадочных гнезд на поверхности, где к каждому кораблю присасывается автономная пуповина шлюзового рукава. Рукава открываются в коридоры, а те в зал общего сбора. Для командирского флагмана имеется внутренний укрепленный ангар, а остальные корабли готовы единовременно загрузиться и атаковать противника в течение трех 5 минут после сигнала тревоги. Конкретно эта модель технически устарела лет 20 назад. И после демонтажа орудийных и защитных установок сами платформы распродали частникам. Новый хозяин модернизировал базу всякими надстройками и собственной техникой. Но Станислав безошибочно опознал под ними старую знакомую, как боевого киборга под футболкой с зайчиками. Успел послужить на такой базе и не один год. Зал сбора превратился в торговую площадь с кучей мелких, по большей части, временных ларьков. Держать их тут от гонок до гонок бессмысленно. Основную кассу торговцы делают за эту неделю, а потом можно сняться и полететь куда-нибудь еще. Сейчас почти все ларьки были закрыты или закрывались. До гонок оставалось меньше часа, а продавцы тоже люди, и люди азартные. Тэд тем не менее, успел купить себе и по-мороженому. Полина, с сожалением отказалась, боясь обкапать платье алансу даже не предложил, осчастливив обоих киборгов. «А тут уютно», — одобрительно заметил Вениамин. «Может, задержимся на обратной дороге?» Станислав рассеянно кивнул другу и заодно какому-то коллеге-перевозчику, знакомому в лицо, но не по имени. Контингент здесь был грозный, но не пугающий. Сплошь дальнобойщики и кавайкеры, охочий до любых гонок. Полина с удовольствием рассматривала мускулистых, татуированных мужчин, а те ее. Котик напрягся. Впереди замаячил работающий ларек с вещевой мелочёвкой, стопками футболок в том числе. Попытка ненавязчиво заградить его от Полины не удалась, помешала идущая навстречу пара, но заулок равнодушно мазнула по витрине взглядом и прошла мимо. «Забыла?» — обрадовался Ланс и уже уверенно потопал за плечом охраняемой хозяйки. Бар ожидаемо разместился в бывшей армейской столовой, второе по величине помещение после зала сбора. Каюты для экипажей, хоть и шестиместные, все равно слишком малы. Переборки между ними ломать небезопасно. А командный центр, наверное, так и оставили. Станции ведь по-прежнему надо управлять. Стоило свернуть в нужный коридор, как род Станислава наполнился слюной, как у собаки Павлова. Эх, надо было тоже мороженое купить, а то пока еще их заказ принесут. Космолетчики с порога заметили, что атмосфера в баре не шибко праздничная. И шумят не очень громко, И шутят не слишком весело и даже пиво пенится как-то слабо. На экипаж космического мозгоеда обратили внимание, но по большей части доброжелательны. Вот это действительно казалось много друзей, кто отсалютовал кружкой, кто подошел пожать руку и пожелать удачи, а узнав что кМ не участвует в гонках, искренне огорчились. У барной стойки команду перехватил распорядитель, длинноволосое существо неопределенного пола, который не удалось идентифицировать даже по манере общения. Сперва оно обменялось с Тедом рукопожатиями, а потом полезло целоваться, причем весьма страстно. Столик, за который оно провело к космолетчиков, оказался одним из лучших и чуть в стороне. И широченная голографическая подставка, как на ладони, ничем не заслоненная. Полина присмотрелась к табличке с надписью «Зарезервировано» и фыркнула. Внизу была приписка «Для душки Теда». Ирвинов Дэн заметил сразу. Броские красотки, уже три с рыженькой для полного комплекта, льнущие к могучему самодовольному кабайкеру с роскошной бородой и пивным пузом. Дэн привычно отправил им запрос-тест, но получил исключительно правильные ответы. Ну и ладно. Секс-киборга на борту Станислав Федотович точно не выдержал бы. К тому же, судя по всему, им и у этого хозяина хорошо. Ухоженные, без повреждений, у каждой в руке по бокалу с молочным коктейлем. Дексов не было ни одного. Мэри тоже. Это и Тед заметил, удивлённо пробормотав. «Странно, что это стрелок сегодня без своей белочки». Пилот оцелютовал пожилому худощавому мужчине в инвалидном грави кресле сидящему в таком же уютном закутке на другой стороне зала. Тот ответил вялым взмахом и кривой улыбкой, больше похожей на гримасу боли. На столике перед ним было пусто ни выпивки, ни закуски. «Кого я вижу?» «Теодор Лендер!» «Тед Гризли из баракут Команде мозгоеда, опередив официанта, протолкался сквозь толпу у бара невысокий, абсолютно лысый, зато щетинищийся густыми рыжеватыми усами, как майский жук, мужчина с планшетом и бугристой нагрудной сумкой. Многие игроки делали ставки на личностью причем весьма разнообразной. Один карман даже шевелился. «Точно! Мне парни говорили, что ты нынче на грузоводе пашешь. Тогда почему ты тут, а не там?» Тед с виноватой улыбкой развел руками. «Привет, Хрущак. Да вроде как пора бы уже остепениться». «Обзавелся строгой жёнушкой?» — букмекер подмигнул Полине. «Нет, строгим капитаном». Станислава Усач подмигивать не стал, но посмотрел с уважением. «На кого будешь ставить?» «Двадцать на корягу. И, пожалуй, тридцать на галлюцинацию. Ну и на третий шанс. Разумеется, полсотни». Букмекер, уже начавший вбивать ставки в планшет, неожиданно помрачнел и остановился. «А ты разве не в курсе?» Насчет галлюцинации? Так ее ж вроде подлатали, а астрал с того случая в завязке. Нет, я про третий шанс. Разве он не основной претендент? Пять дней назад на него ставили три к одному. Со вчерашнего дня уже один к 40 и то, по-хорошему, надо бы вообще снять его с участия. Но ради стрелка будем ждать до последнего. Букмекер покосился на инвалида, остекленело глядящего на пока пустую голоплатформу и шепотом добавил. «Хотя сам он, кажется, уже ни на что не надеется». «А что случилось?» «Козырь вчера подкараулили после бара и крепко избили. До сих пор в отключке валяется». «Козырь, пилот третьего шанса», — Наскор объяснил Тед команде. «Транспортник принадлежит стрелку, только сам он уже давно не летает. Попал в катастрофу, еле выкарабкался. Но на ноги больше не встанет. Весь спиной мозг в всмятку. Если б не нейроимпланты, даже сидеть бы не смог. Это он на гонках, так?» подозрительно уточнил Станислав. «Нет, стабилизаторы во время посадки отказали. Корабль боком в землю впилился». Стрелок никогда не участвовал в гонках. Говорил, что ему по работе экстрима хватает. Он МЧСником был, добавил Хрущак. Но поглядеть и поболеть любил. Станислав посмотрел на человека в граве-кресле с куда большим сочувствием. Рисковать собой и кораблем ради спасения чужих жизней совсем другое дело, чем просто из лихости и дури. «А с кем Козырь подрался?» Тед краем глаза заметил приближающуюся официантку и сделал изгоняющий жест «Подойди попозже, у нас тут важный разговор». «Неизвестно. Из бара он ушел рано, хотел выспаться перед гонками, а нашли его уже за полночь в одном из коридоров. Камер там нет, никто ничего не видел, и парни, с которыми Козырь пил, говорят, что уходил он бодрячком, ни с кем не ругался. Мутное дело, короче». «И кто теперь в фаворитах?» «Белая шаланда» «И найденыш. но и галлюцинация. На нее один к трем. У вас последние списки есть?» «Вот, держите». Букмекер сбросил файл в подставленные комы. «Многие только сегодня зарегистрировались. Когда узнали, что четырехкратный победитель выбыл, так что теперь у нас целый табун темных лошадок». Тед развернул список и обнаружил, что третий шанс по-прежнему его возглавляет. «Племянник стрелка обещал подменить козыря», — пояснил Хрущак. «Сразу же вылетел с Марьиного клубка». Но, похоже, не успевает, его еще даже на лидарах нет, а гонки вот-вот начнутся. Третий шанс посудина с характером, она у Козыря вечно взбрыкнуть норовила. А вы кому Стрелок ее не доверит? Нужен надежный и одновременно достаточно чокнутый пилот». «Жаль», — искренне сказал Тед. Стрелок был одним из организаторов, патриархов и, более того, негласным символом карнавальских гонок. Видеть его в таком состоянии было очень грустно, и, судя по атмосфере в баре, не только Теду. «А что с Козырем? Все настолько плохо?» Букмекер пожал плечами. «Жить вроде будет, череп у него крепкий, но придется на новую почку и несколько зубов раскошелиться». «Тогда чего стрелок так скис?» — удивился пилот. «Не из-за гонок же. Третий шанс не в каждый участвовал. А выигрыш они с Козырем всегда фонд вдов и сирот МЧСников передавали». «У него неделю назад белку украли?» Смущенным шепотом, как о дурацкой, но простительной причуде всеми уважаемого человека сообщил букмекер а нападение на Козыря стало последним ударом. Его киборга? Списки тут же были забыты. У кого-то поднялась рука спереть сиделку у инвалида? Причем средь бела дня, подтвердил букмекер. Пошла в магазин и не вернулась. Мы хотели сброситься и купить стрелку нового кибера, но он отказался. Такой, говорит, все равно не купите, а другой мне не надо. А что у него за модель была? Мэри долговечные. Тодор вспомнил жутковатый ночной разговор в палатке. «Может, все-таки удалось бы найти из той же серии и даже партии?» «В том-то и фишка, что это не мэри оказалась, а Декс, перепрошитая, шестерка вроде». Букмекер посмотрел на вытянувшиеся лица космолетчиков и подтвердил. «Огу, мы все тоже обалдели, а с виду такая милашка и заботилась о нем хорошо, чтобы этим киберваром лопнуть, только Стрелок почему-то отказался в полицию заявлять, мол, все равно не найдут, а если найдут, то не вернут, теперь сидит, страдает чудак». Команда как раз-таки очень хорошо понимала почему. Все украденные и найденные киборги перед возвращением законным хозяевам подлежат тестированию в Декс Компани. Мало ли что воры в их мозгах наворотили. Если Белка была бракованной, то эта дорога в один конец, о чем Стрелок, видимо, прекрасно знал. Не успел Станислав подумать, что, пожалуй, им есть о чем побеседовать с этим достойным человеком, как Дэн, независимо обрабатывающий информацию, сразу из нескольких источников негромко сказал. «Пятьдесят вторая строчка». «А?» Тед уткнулся в свой список. «Юшкин кот!» «Чего?» Букмекер тоже заглянул в планшет. «Нет, там какой-то аргамак, новичок. Один к десяти на него ставят. Ладно, давай свои полста. Если больше ничего не придумал. А то вон меня уже зовут». «Придумал», — возразил пилот, но вместо того, чтобы озвучить ставку, встал. «Если, конечно, стрелок сочтёт меня достаточно надёжным и чокнутым». «Ты что, серьёзно?» Букмикер, непонимающе уставился на Теда, а затем просиял и так стиснул его в объятиях, что немелкий парень аж крякнул. «Давай тогда галопом к нему и в рубку, а я маякну ребятам, чтоб чуть придержали старт». «Эй-эй-эй!» Видя, что ситуация вот-вот пройдёт точку невозврата, Станислав тоже вскочил и вклинился между приятелями. «Тед, ты ничего не забыл? Вы же сами сказали». «Будешь гонять, когда собственный корабль появится», — нахально заявил пилот. «Ну так вот, то есть с нашего ты увольняешься». «Ну, Станислав Федотович», — горестного запил тет, оказавшийся между двух огней, — «долго и чести». «Нельзя же это так оставить. Позавчера они киборга украли, вчера человека избили, а сегодня еще и гонку выиграют и уйдут безнаказанными». Неделю назад Кира познакомилась с Полиной и Лансом, — с многозначительным видом напомнил капитан. Одновременно воровать киборгов на карнавале Она никак не могла И избить козыря тоже добавил Дэн Даже если Аргамак шел с максимальной скоростью Он прибыл на станцию максимум за час до нас тэд заколебался Но тут в разговор вмешался букмекер Вцепившийся Станиславу в руку с жаром утопающего Ну пожалуйста Но одолжите нам на часок своего пилота Может это хоть немного стрелка взбодрит за Зазряшь человек пропадает Хотите на колени встану а Хотите пивной Алекс встанет Станислав представил себя в окружении колено преклоненных кабайкеров и их секс-киборгов и содрогнулся. «Нынешний банк — пятьдесят с лишним тысяч, тридцать пять за первое место, 10 за второе, 5 с мелочью третьему», — продолжал страстно умолять Хрущак. Усы трагически вибрировали, замороченному капитану даже чудилось, будто они тихонько гудят. Взнос за участие стрелок уже заплатил, а если третий шанс выиграет, половина выигрыша причитается пилоту. Правда, Козырь всегда отказывался от нее в пользу фонда. «Мне тоже ничего не надо», — быстро сказал тот «Станислав Федотович, я все вам отдам, только разрешите». С должностью корабельного деспота и тирана Станислав уже свыкся, но в роли обирателя вдов и сирот дебютировал впервые. «Да при тут деньги? у Меня недавно так механика на часок одолжили», — проворчал он, выдергивая руку, но многоопытная команда по капитанскому тону поняла, что дело в шляпе, и принялась дружно вылезать из-за стола. Остановить это стало так же невозможно, как осыпающийся карточный домик Вблизи стрелок выглядел еще хуже Землистое осунувшееся лицо, потухшие глаза Искра в них мелькнула, лишь когда Хрущак принялся сбивчиво излагать дело Тед скромно молчал, хотя столько комплиментов не получал, наверное, за год А по такому поводу и вообще За упомянутые подвиги его обычно штрафовали «Да, я о тебе слышал». Стрелок протянул пилоту руку, и тот почтительно ее пожал. «Говоришь, сможешь справиться с моим корытом?» «Попробую», — честно сказал Тед. «Я, правда, именно на таком не летал, но кабина типовая. Главное, к габаритам приловчиться. Шанс чуть пошире, мозгоеда. Могу чуток черкнуть обшивку на поворотах». Стрелок оценивающий прищурился, словно рассматривая парня в оптический прицел. «Ай, черт с ней». Наконец выстрелил он. «Главное, сам шею не сверни, катапультируйся, если что». Станиславу показалось, что стрелок будет даже рад, если корабль разобьется. Лопнет последняя нить, удерживающая его в этой жизни. Хрущак убедился, что дело на мази, и вернулся к уже порядкам раздраженной клиентуре, умиротворяющей гудя добродушным боском и усами то тут, то там. «Только я со своим навигатором», — поспешно уточнил Тед. «Вы не против?» Инвалид медленно покачал головой, и Станиславу пришлось сделать то же самое. Вполне законное требование работать с чужим навигатором сложнее, чем с чужим кораблем. Но теперь мы их всех сделаем. Хищно пообещал пилот, уже нетерпеливо приплясывая на месте, чтобы по первому знаку помчаться на корабль. «Всех не надо», — неожиданно возразил стрелок. «Главное, сделайте долгоносика». «Почему?» — Дэн испытующе смотрел на него с самого начала разговора. Интересно, каким хозяином был этот человек для бракованного киборга? Белка оставалась с ним по доброй воле или у нее просто не было выбора? Он относился к ней как к равной или как к собаке, умной и преданной, но знающей свое место? Его траур по ней ни о чем не говорит. Люди могут так неподдельно страдать даже из-за гибели любимой канарейки, причем сильнее, чем из-за смерти других людей. Если стрелка и напрягала непонятное внимание рыжего парня, он никак этого не показывал. Владелец Долгоносика предлагал Козырю поработать в паре, отсечь других лидеров, а потом поддаться. «Что ж вы никому об этом не сказали?» — изумился Тед. «Как будто среди наших ребят не нашлось бы, кому отметелить его в ответ». «Это уже не первая попытка подкупить меня или моего пилота, и дело всегда ограничивалось угрозами. Одно из немногих...» Стрелок положил руки на борта гравикресла и криво усмехнулся. «Преимуществ моего положения...» У большинства жуликов все-таки осталось достаточно совести, чтобы не пачкать руки о калеку. Свидетелей драки нет, а козырь и сам тот еще задира. И девчонок много у кого подбивал Но все-таки постарайтесь обогнать долгоносика, ладно? Даже если он ни при чем, я не хочу, чтобы победа досталась ему. Она должна быть честной. Инвалид дотронулся до сенсорной панели на правом борту, и перед креслом замерцало вертокно с копией стрелка, только лет на десять моложе, с приглаженным и облагороженным программой лицом. «Привет, третий шанс!» — дружелюбно, но все-таки никак с человеком поздоровался стрелок. «Видишь этих двоих людей?» «Да, стрелок», — подтвердил скин «Пусти их на борт и дай полный доступ к управлению от настоящего момента и до конца гонок». Аватар заинтригованно посмотрел на Теда с Деном в то время как система тщательно сканировала парней, чтобы опознать при входе. «Хорошо, стрелок!» Тот благодарно кивнул и свернул окно. «Все, бегите, удачи вам и...» «Спасибо, чем бы ни закончились гонки!» Стрелок откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди, давая понять, что ждет в ответ не слов, а действий. Теодор Наскара отсалютовал обоим командирам, постоянному и временному, и напарники затерялись в толпе, проталкиваясь к выходу. Перед возвращением к столику команда подошла к барной стойке. Добыть там напитки было быстрее, чем дождаться замотанную официантку. Догонок оставалось еще где-то полчаса. В баре объявили, что проводится дополнительная отладка камер в каньоне и над ним. Новость была встречена недовольным гулом, зато у Теда с Дэном появилось время добежать до корабля и обкатать его по пути с орбиты к месту старта. Стойку осаждали жаждущие пиво и зрелищ, но в одном месте в их тройном слое зиял солидный разрыв. «Ой, смотрите, аль-куявец!» — не поверила своим глазам Полина. «Точно!» — подтвердил Станислав. Что за коктейль заказал Ксенос, капитан не расслышал, но бармен смешивал его с поистине фантастической скоростью. Интересно, каким ветром его сюда занесло? Команду космического мозгоеда Алькуявец тоже пугал, но не настолько, чтобы не воспользоваться разрывом, став следующими в очереди. Молча стоять впритык к Сеносу было все-таки жутковато, и Станислав вежливо поинтересовался. «Ваши сородичи участвуют в гонках?» Бармен дрожащей рукой поставил перед Алькуявцем высокий бокал сразу с тремя «вишенками». Но под тяжелым взглядом клиента поспешил поднырнуть под стойку и почтительно переставить коктейль на пол. «Нет», — буркнул ксенос из скрывающегося в недрах тела динамика. «Ксенопсихология. Досуг людей. Игры, пища, напитки». Из-под лохматой подошвы высунулись гибкие глянцевые щупальца, аккуратно оплели бокал и втянули внутрь. Станислав с трудом подавил желание попятиться, а то и с ногами вспрыгнуть на стул. «Эм...» «Что ж, успехов вам в сборе материала», — неуклюже пожелал капитан. Алькуявец моргнул, что в равной степени могло означать «спасибо» и сдохни презренный гуманоид. И поплыл назад в своей привиденистой манере, слегка позвякивая кубиками льда о стекло. «А нам, пожалуйста», — повернулся Станислав к бармену, но тут проходящий мимо распорядитель вежливо тронул его за рукав. «Это же вы, капитан космического мозгоеда, верно? Вас там снаружи спрашивают». у Станислава ёкнуло сердце. Что эти черти уже успели натворить? Разбили чужой транспортник еще по пути к каньону? «Кто?» «Какой-то мужчина», — пожал плечами распорядитель. «Попросил на минутку выйти из бара, а то здесь слишком шумно для важного разговора». Капитан перевел дух. Ну, по крайней мере, попросил, а не потребовал, как сделали бы полицейский или кредитор. Может, клиент? Но зачем ему именно космический мозгаед когда бар кишит дальнобойщиками на любой вкус? «Ладно, сейчас выйду» нехотя согласился Станислав, не солоно хлебавший, отходя от стойки. После отбытия алькуявца разрыв сразу затянулся, а когда капитан отвлекся, оттеснили и его. Команда тоже не пожелала доказывать, что она тут стояла, или занимать очередь по новой, и сделала вид, что ужасно соскучилась по свежему воздуху. Загадочный мужчина не спешил раскрывать интригу. У входа в бар стояли только две затянутые в кожу девицы, оживленно щебечущие между собой, и не обратившие на Станислава никакого внимания, да перебравшие лишку-кабайкер, культурно блюющий в розовый полиэтиленовый пакет. Станислав вопросительно уставился на него, но страдалец ответил ему затравленным взглядом и повернулся спиной. «Может, он не вытерпел и пошел искать тебя в бар?» — предположил Вениамин. Станислав попытался припомнить встреченных по дороге мужчин, но все они вроде бы стояли на месте, они проталкивались вглубь бара, кого-то высматривая. «Нет, мы бы не разминулись». «Дрыцк-ш-тк», нахмурился Михалыч. «Какая-то уж слишком дурацкая». Станислав еще раз осмотрелся и уже собирался вернуться в бар, как вдруг из-за угла тоннеля, соединяющего торговую площадь и бывшую столовую, высунулся какой-то человек и призывно махнул рукой. «Ага, вон он». «Может, не пойдем?» — струхнула Полина. «Подозрительно это как-то». «Не идите», — разрешил капитан. «А вы?» «Надо же узнать, что ему надо». «Ему надо, пусть он и подходит». Команда, тем не менее, сплоченно двинулась вперед. Там все-таки не темная подворотня, а огромный светлый зал, где есть другие люди, хоть и немного. Мужчина попятился и, заманив космолетчиков в относительно укромный уголок за пустым ларьком, наконец дал себя разглядеть. Невысокий, щуплый, потлатый бородач в черном кабайкерском прикиде с многочисленными заклепками. Тед презрительно сказал бы «фигня, дешевка» зеленой бандани и радужной полоски защитных очков. На первый взгляд он был не знаком никому из космолетчиков, но вызывал стойкое ощущение чего-то мерзкого и липкого, которое в итоге и помогло его опознать. «Падла!» — ахнула Полина. «Вы гляньте, как зарос, гад!» «Ты грызнул, что не сдох!» — с презрением буркнул Михалыч. «Ущипните меня!» — потрясенно пробормотал Вениамин. «После всего, что было...» Он осмелился подойти к нам ближе, чем на световой год? Лансу человек тоже не понравился. Отчасти из-за реакции команды, отчасти из-за спрятанного под одеждой оружия. Ничего такого, чем объект падла успел бы воспользоваться в присутствии киборга, но до какого-то предела можно позволить ему зайти, чтобы Ланса снова не обругали. И Дэна, как назло, опять рядом нет. Падла снял очки... Изобразил прямо-таки младенческое изумление, до того распахнув глаза, что они чуть не вывалились. «Эй, вы чего? До сих пор обижаетесь на меня за ту историю с биофлешкой Бросьте! Это ж просто бизнес! Тем более, что вы нас тогда переиграли, я еле ноги с этой проклятой кршерии унес! Но, обратите внимание, никаких претензий! Бизнес? Грабить, травить, похищать людей и шакалить на погибших кораблях?» «Ну, какой есть!» — развел руками падла, явно польщенный признанием своих талантов самим капитаном легендарных мозгоедов. «И, кстати, я принес вам отличное деловое предложение». «Да я тебя сейчас!» — Станислав запнулся и на него накатило острое дежавю. «Сдам в полицию?» «На этот раз засадить падлу за решетку не составит труда. Он в межгалактическом розыске за нападение на полицейских и убийство Ширианина. Но команде мозгоеда с ворованным киборгом на борту сейчас тоже противопоказано тесно общаться с законом. отвести падлу до ближайшего участка и тяжком подкинуть под порог? От мысли, что эта гадина будет неделю находиться на его корабле, у Станислава заныли зубы. Устроить суд Линча? Как бы потом над ними не устроили, ведь о, о подвигах падлы тут не знают. Просто побить? Падли к этому не привыкать. Встряхнется и решит, что теперь они точно в расчете. Падло это тоже понял и еще увереннее продолжил. «Меня к вам один серьезный мужик прислал. Перетереть базар. Если уболтаю вас на сделку, ему хорошо, вам хорошо. Ну, а мне, конечно, скромный процент». Станислав собирался послать падлу вместе с его мужиками и сделками дальше Магелланова облака, но пока подбирал метафоры посочнее, Вениамин не сдержал любопытства. «Какую еще сделку?» мой клиент Падла попытался скопировать тон и осанку профессионального юриста, но вышло так комично, что Полина прыснула со смеху. «Хочет приобрести ваших киборгов». «Что?» — дружно ахнули Станислав с Михайловичем и Вениамином, а девушка поперхнулась и закашлялась. «80 тысяч за обоих». «Сколько?» Космолетчики даже не знали, что огорошило их больше. «Само предложение или его размер». С появлением и активной рекламой «семерок» стоимость, подержанной и снятой с производства «шестерки», упала до шести-семи тысяч. Падло решил, что наживка заглочена и триумфально подсек. «Думаю, что если очень постараюсь, то смогу и настой его раскрутить, а разница пополам договорились». «И кто же этот серьезный мужик?» Таким ледяным тоном осведомился Станислав, что оптимизм у падлы сильно поубавилась «Неважно». Лже-байкер опасливо посмотрел на Ланса, и хотя киборг стоял с каменным лицом, торопливо поправился. «То есть не знаю. Я в этой цепочке крайний. Но это очень, очень большая шишка. Зуб даю. Поэтому так и страхуется». «А зачем ему наши киборги?» «Не знаю, не спрашивал», — скривился падла, что означало «спрашивал, но получил ответ в духе «не твое собачье дело». «И как же тогда мы будем оформлять сделку?» Продолжал допытываться Станислав, надеясь выцедить из падлы хоть какую-нибудь информацию о таинственном покупателе. Ведь передача киборгов должна происходить в присутствии обоих владельцев. Максимум по видеосвязи с предельно четким изображением в полный рост. Очень просто. Вы продаете киберов мне, а я отвожу и перепродаю их настоящему хозяину. Хочешь сказать, что кто-то настолько тебе доверяет, что готов перечислить на твой счет 100 тысяч? «Да?» — раздулся от гордости падла. — Я серьезный бизнесмен, меня все знают. — С последним не поспоришь, — согласился Вениамин. — Или ты боишься, что он сможет найти тебя где угодно? — мысленно закончил Станислав. — Нас же он нашел. — А если мои киборги откажутся тебе подчиняться? Капитан сказал это ироничным тоном, словно имел в виду не собственную волю Дексов, а вирусную программу, вроде той из байки Прованса и наркомафию активирующуюся через некоторое время после продажи киборга и приказывающую ему убить нового хозяина. «Я, знаешь ли, давно их не поверял». «Все продумано», — заверил его падла. «Живьем я их не повезу. Законсервирую в модулях и пусть все лежат голубчики до конечной станции. Прямо в упаковке изгружу. То есть даже без процедуры передачи обойдетесь? Как же тогда твой босс ими управлять будет?» падло передернул плечами. «Мое дело маленькое». Купить и привезти, а дальше пусть он с киберами что хочет делает. Хоть сырьем жрет. А на какой станции произойдет передача? Не знаю. Дальнейшее указание мне пришлет, когда киборги будут у меня на борту. У Станислава мелькнула мысль, а не устроят ли засаду на этого богатенького киборгоеда. Но человек, обладающий такими деньгами и связями в преступном мире, вряд ли прилетит на место встречи лично, один и на невооруженном катере. Да и Ланс ни за что не согласится улечься в модуль, даже по понарошку. «Нет уж, а бы кому я своих киборгов продавать не намерен», отрезал Станислав, решив заканчивать с этим балаганом. Похоже, падла уже выложил все, что знал, полного плана такой швали никто не доверит. Так что проваливай отсюда, бизнесмен недобитый, пока мы тебя охранником станции не сдали. Падла беспечно пропустил мимо ушей угрозу и отказ, как будто главный козырь в переговорах еще лежал у него в рукаве. «А может, все-таки немножко подумайте и передумаете?» Вкратчиво поинтересовался он и, нахально глядя Станиславу в глаза, со значением добавил. «И тогда, возможно, ржавый волк согласится тебя простить». Видимо, падло считал, что упоминание этого имени гарантированно вышибет из упрямого космодесантника боевой дух, но эффект вышел абсолютно неожиданный. Станислав действительно на миг оцепенел, а потом так стремительно рванулся из гроба стал падлу за кожаный воротник что даже ланс вздрогнул ах ты крыса поганая простить меня Ланц на всякий случай перешел в боевой режим. Больше для самообороны, чем для чьей-либо защиты. И Полина живо оттеснила его назад, чтобы нервный котик не мешал остальным благоговейно наблюдать, как капитан с рычанием трясет мерзавца, словно тряпку, а тот все более придушенно верещит. «Эй, эй, эй, я же парламентер, меня нельзя бить «Можно, если ничего хочется!» заверил его Михалыч, сноровисто материализуя в ладони увесистый гаечный ключ, как иные бандиты, нож в окедуху. «Это же просто бизнес», — иронично напомнила Полина. «Ты все-таки поаккуратнее, Стасик», — забеспокоился Мениамин. «Гляди, он уже синеет, а у нас тут очередь». Капитан опомнился и слегка ослабил хватку, дав падле дотянуться до земли хотя бы носками. «Не тебе, не этому облезлому шакалу или кто там им притворяется. Младший братец? Меня не запугать, ясно? Так что передай своему поганому боссу, что моих киборгов ему не видать, как своих ушей. Ни за какие деньги!» «Ясно, я спросил!» Падло утвердительно захрипел, не назойливо намекая, что для полного счастья ему не хватает еще пары сантиметров. Станислав брезгливо отшвырнул его от себя, да так, что парламентер с размаху сел на задницу и на ней же быстро-быстро, что свидетельствовало о частых тренировках, пополз назад. «Пошел вон, тварь! И чтоб через десять минут духу твоего на этой станции не было! А давайте через десять минут после гонок!» Падло отполз достаточно далеко, чтобы воссоединиться со своей феерической наглостью. «А то я тут несколько ставочек сделал. Жаль, что вы не участвуете. Я бы и на...» «Вон!» Станислав шагнул вперед, и парламентер быстро перевернулся и дал деру в уже более естественном положении. «Может, все-таки стоило его задержать?» — осторожно сказала Полина. «За его поимку наверняка назначена награда. А вот это здесь полно знакомых. Подарил бы его кому-нибудь». в «Вмыстка с кличем жипе». Кровожадно добавил Михалыч. «Ли хорошего человека вниз жалко!» Капитан покачал головой с раздосадованным видом человека, выбравшего меньшее, но все-таки зло. «Падло знает про наших киборгов». «Про киборгов», — подчеркнул он. «А не только про Дэна». «Но откуда?» «Понятия не имею. Зато уверен, что в полиции падло начнет петь соловьем, сдавая всех подряд, и нас в том числе». «Значит, надо позвонить Роджеру», — убежденно сказала Полина, «рассказать ему и о Падле, и о Лансе, и о серьезном мужике с неприличными предложениями». «Да, сами мы тут, похоже, не справимся», — озабоченно подтвердил Вениамин. «Если у этого типа есть сто тысяч на киборгов, то наверняка найдется еще десять-двадцать на продажного полицейского, поэтому надо упредить удар». «Позвоню», — согласился Станислав, — «как только связь включат». Эти чертовы гонщики обрубили и заглушили все каналы. Даже с кораблями-участниками никому, кроме организаторов, не связаться, чтоб ничто никого не отвлекало. Кстати, казна «Волка» по самым скромным прикидкам составляла около ста миллионов. Но зачем «Волку», то есть его брату, тратить ее на бракованных киборгов? Вот и я голову ломаю. Зачем? Капитан потер лоб, чувствуя, что череп действительно опасно трещит по швам. Похоже, этот таинственный покупатель откуда-то выкопал историю про волка, подкинул мне гвоздь, и теперь, решив, что я достаточно промариновался и шарахаюсь от каждой точки на лидаре, пошел ва-банк. Но гвоздь тебе подкинули, когда ланца у нас еще не было. С тех пор три месяца прошло. Ты бы давно устал бояться и плюнул на эту угрозу. И не проще ли сперва предложить деньги, а уж потом в случае отказа запугивать? Станислав развел руками, признавая свое умственное бессилие. Кусочки пазла не желали складываться друг с другом ни в какой комбинации. полени показалось, что Ланс какой-то напряженный, и она успокаивающе погладила его по плечу. «Не бойся, Лансик, мы никому тебя не продадим». Ланс посмотрел на нее с удивлением. «Продать? Его? К чему это вообще? Позволить забрать, да?» Но официально продать капитан мог только Дэна. Хорошо, что не согласился. О себе Ланс даже не подумал, ведь не Станислав, ни Полина ему не хозяева. Мало ли, какие еще киборги у них есть. «Вы не обладаете данными полномочиями», — уверенно заявил он. «Точно, не обладаем», — с непонятной Лансу грустью подтвердила Полина. «Может, вернемся в бар? А то гонки вот-вот начнутся». Ланс встрепенулся. Именно это его и тревожило. Вдруг, поговорив с неприятным человеком, команда передумала развлекаться и ушла из бара навсегда. Как колбасой у кота перед носом помахали и не дали. А ведь в гонках теперь участвует еще и Тед с Дэном. Ланс охотно отправился бы на третий шанс вместе с ними, но это было совсем уж нереально. Поэтому он не стал даже проситься. «Так дайте хоть посмотреть». «Да, пойдемте», — заторопился и Вениамин. В пустынном зале стало неуютно, за каждым закрытым ларьком мерещился падло или его сообщник, а то и снайпер. На зарезервированный Тедом столик никто не покусился, только половину стульев по соседним компаниям растянули. Громкий вопрос, по каким именно окружающие посчитали риторическим, а некоторые даже смешным. Впрочем, народу в команде поубавилось, а Ланса не собирался садиться, так что не хватало всего одного места – Станислав готов был постоять, его еще потряхивал от злости, но Полина решительно придвинула капитану последний стул и осталась на ногах, с таким несчастным видом время от времени вздыхая и переминаясь с каблука на каблук, что один из удравших стульев быстро раскаялся и вернулся. До гонок осталось четыре минуты. Все корабли уже висели на старте, перегородив каньон в шесть вертикальных рядов от края до края. Проверка камер Успешно завершилась голографический проектор транслировал то грандиозный вид сверху, то крупный план с дрона, поочередно облетающего участников. Запоздалое явление третьего шанса было встречено громким шумом и аплодисментами. Транспортник скромно пристроился в левом нижнем самом невыгодном углу. Придется потерять несколько драгоценных секунд, облетая выступ, торчащий в ста метрах прямо по курсу. Но за час у хорошего гонщика будет тысячи возможностей их наверстать. «Ну, по крайней мере, до старта Тед его довёл», — ворчливо заметил Станислав. «И до финиша доведёт», — уверенно заявила Полина. «Ну, хотя бы основную часть». Вениамин в тщетной надежде похлопал себя по карманам и удручённо сообщил. «А я диагност и аптечку на корабле оставил». «Да зачем они тебе здесь?» «Вот и я перед выходом думал. Незачем. А сейчас что-то засомневался». Станислав тоже почувствовал, что ему остро не хватает бластера. «На входе его, скорее всего, попросили бы сдать. Вооруженных людей капитан в баре не видел, но до входа все-таки ближе, чем до корабля». «Ставочку сделать не желаете?» Снова загудел возле столика хрущак. «На третий шанс, эээ, уже один к четырем дают». «Нет, не желаю», — пожалуй, излишне резко ответил Станислав. «Не верите в своего пилота?» С упреком уточнил букмекер, не догадываясь, что дело вовсе не в Теде и даже не в гонках. «Не хочу его поощрять». «Ну, как хотите». Разочарованный хрущак повернулся к другому столику, но Вениамин, кое-что вспомнив, тронул его за рукав и поинтересовался. «Вы не в курсе, кто владелец долгоносика? В списке только пилот указан, инопланетное имя на полстрочки». Букмекер равнодушно передернул плечами. «Какой-то Грэг. Не из наших. Первый раз здесь. А пилот у него, прикиньте, фрианин, так что ставки всего один к пятнадцати». «И на что, интересно, они рассчитывают, что раз козырь выбыл, то приз любой дурак взять сможет, лишь бы кое-как до финиша дополз?» «Тем не менее», — Хрущак укоризненно посмотрел на Станислава, — «этот грек на долгоносика аж две тысячи поставил. Когда знаешь, что твой капитан на тебя надеется, то и...» «Да твою ж мать!» — с таким надрывом вырвалось у Станислава, что букмекер снова неправильно его понял и поспешил ретироваться.